издательский «Дом Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Неизвестный Юлиан Семенов. Искренность. Раздел первый. Первые рассказы. Искренность. Утро выдалось пасмурное. Мросил дождь. Предвестник первых грибов. Часам к десяти проглянуло солнце, и кое-где между облаками весело заиграли чистые озерца голубого неба. Заблестели капли воды на листве. Старые часы хрипло пробили одиннадцать. Павел подошел к стене и сорвал листок календаря. Было утро двадцать июня. На следующий день... С утра он поехал в военкомат. Его долго рассматривал пожилой доктор, вертел из стороны в сторону и потом, устало улыбнувшись, сказал Павлу «Нельзя». Он немного помолчал и добавил «Никак нельзя. Здоровьем подкачали». Вернувшись на дачу, Павел листал книги, пробовал работать или просто, ни о чем не думая лежал на веранде и смотрел на косые строки дождя вечерами все собирались внизу у радио и ждали сообщения в последний час иногда павел уходил гулять в полях и в лесу все дышало спокойствием гудели пчелы шептались верхушки деревьев на болоте ругались сороки это спокойствие вокруг казалось павлу противоестественным и ненужным и иногда ему казалось что он начинает ненавидеть самое любимое, природу, за ее ласковость и безразличие. В те дни душа и мысли Павла были охвачены огромным, но сумбурным, еще не оформившимся чувством. Он искал в окружающем то, что помогло бы ему понять себя. Искал это Павел всюду, искал и не находил. Ему казалось, что в эти дни Нельзя рисовать солнечные цветы, воплощение мира и человеческой радости. И Павел по нескольку раз перечитывал корреспонденции с фронта, пытаясь представить себе, а потом написать картину боя. Но работая, он чувствовал, что тема боя, батальная тема, сама по себе его не волнует. Павел был уверен, что его гораздо больше вдохновит вид изорванного бомбами поля из израненных деревьев и уставших после боя солдат. Но сидеть на даче и ничего не делать Павел не мог. Он попытался устроиться на завод, но в порт-организации союза на него прикрикнули «Сиди работай, не валяй дурака, сейчас картины как никогда нужны!» Однажды утром Павел пошел в лес. Было тихо, казалось, все уснуло от зноя. На небе, бесцветном от однотонной голубизны, родилось маленькое, похожее на дымок папирос и облако. Потом оно начало разрастаться и рождать другие, но уже не белые, а мрачные серого цвета облака. Стало прохладнее. Налетел невесть откуда взявшийся ветер, и колючий песок, в перемешку с мелкими каплями дождя, начал биться в стену деревьев лес могучий шумел выставив навстречу вихрю как бы обороняясь сильные ветви деревьев дождь обхватил тело павла мокрой рубашкой и ветер подталкивал в спину беги беги а он стоял широко расставив ноги чувствуя себя большим и сильным и слышал в шуме борьбы рождение могучей мелодии ребятишки бежавшие в лес спрятаться Видели, как в поле стоял маленький человек и, размахивая руками, кричал что-то. Они рассказали это в деревне, и женщины судачили вечером, что десла умом художник-то. Тут мужики воюют, а он рисуночки рисует, да в поле орет. Павел пришел домой с горящими глазами и побежал в мастерскую. После урагана в поле он работал целыми днями. В его картинах вместе с новыми цветами появилась и новая мысль. Не было прежней мягкости тонов, резкостью веяло теперь от его мазка, строгого и скупого. В конце недели Павел поехал в Москву сдать картину в Союз. Вернулся он на дачу, поздно вечером осунувшийся и растерянный. Пустяками занимайтесь, товарищ Северцев-младший. Сейчас не время природу писать. Героизм, героизм воспевать надо. Ух, негодяй! А сам жирный, здоровый. Ты спокойнее, Паша. На Востоке говорят, что на мир надо смотреть спокойными глазами, даже если они налиты кровью. Ну, дурак он, да еще пытающийся сделать карьеру на человеческой искренности. Ведь не его мнение важно. Важно, что люди, народ что скажет. Не надо, Пашенька, не надо, мальчик. В начале осени на дачу приехал Зас. Он осунулся, чаще снимал пенсне, щури глаза, ставшие теперь добрыми и совсем старыми. Приехал он под вечер. Моросил тоскливый сентябрьский дождик и стало всем так больно, словно в большую и прежде шумную гавань заплыла заброшенная бурей утлая рыбацкая лодочка. Раньше в доме Северцевых собиралось много интересных людей, совершенно различных по своим привязанностям и характерам. Старшие поругивали Маяковского, вспоминали Ясную Поляну, вздыхали о далеком Коненкове и Бунине. Молодежь. Благоговела перед Маяковским, недаром во Вхутемасе воспитывалась, подтрунивала над Толстым и искала смысла жизни в замысловатостях кубизма. Всех этих столь различных людей сближало искусство. Главное, что может сблизить людей творчество. И, пожалуй, только один Зас был человеком, который больше говорил, чем творил. Он сам понимал это и нередко подшучивал над собой. Сулержицкий при Толстом, Зас при Северцеве. Эрудит, увлекавшийся всем, он не отдавал предпочтение чему-то одному. В его статьях, как в разговоре, мысль порхала, не останавливаясь на определенном, но, начав читать его статью, остроумную и блестящую по форме, оторваться было невозможно. В разговорах с ним тому, кто его знал, было легче в тот момент, когда он поднимал брови, Как бы удивляясь, пенсне падало ему в руки, глаза становились беззащитными, он переставал говорить, но начинал предостерегающе мычать, давая понять, что сейчас он закончит мысль. Вот тут его и надо было перебивать, потому что потом его брови поднимались еще выше, он ловко подкидывал пенсне, бодал головой воздух, и глаза его снова становились воинственными. И блестящими. Когда Павел был маленький, он сказал Зассу Дядя Марк, ты похож на ученого тюленя. Зас обиделся, потому что это было сказано при известной балерине, его старой и безответной симпатии. А сейчас сидели у слабенькой керосиновой лампочки и молчали, каждый тяжело думая о своем. Засса в Москву не отпустили. Он остался совсем один. Его дочь в день войны уехала в Киев, и с тех пор от нее не было ни одной весточки. Целыми днями он сидел в мастерской и смотрел, как работает Павел. Петра Павловича Северцева избрали в Славянский комитет. Он был все время в Москве, не работал на даче, и Павел проводил целые дни в обществе ЗАССа. Как-то он решил написать его но ничего не получалось. — Прямо левитан какой-то, а? — Только пейзажи выходит, шутил Павел. — Очень может быть, очень. — Хотя, пожалуй, ты просто Северцев. — А это не хуже левитана, — серьезно ответил Зас. Каждый день с утра Павел работал, вечерами беседовал с Зассом, окончившим первую в своей жизни большую монографию о творчестве Репина и мучительно ждал сообщения в последний час. Немцы рвались к Москве. В начале октября Павел вместе с Зассом пошел в деревню купить папирос. Магазин был закрыт, хотя время было рабочее. Женщина, сидевшая на крыльце с ребенком на руках, зло сказала, «Мужа у нее убили, вот почему замок». «Чего тебе торопиться?» Иди, пиши картинки свои. Павел вздрогнул, как будто его ударили. — Как вам не стыдно, ведь он художник, — сказал Зас. — Солдатом надо быть, не художником. Павел резко на каблуках повернулся и пошел прочь. За ним засеменил Зас. — Пашенька, ну успокойся, ну глупая баба. «Дядя Марк, иди домой, я скоро приду. Иди!» Вернулся он часа через три. встречу встала мама. Глаза у нее были красные и опухшие. В углу, совсем маленький в большом кресле, плакал Зас. У Марка убита дочь. В Павле что-то оборвалось. Он стиснул кулаки и зажмурился. В военкомате он размеренно в такт словам бил кулаком по треснутому стеклу на столе и говорил майору. Нужны художники говорить. Именно и. Ну и будьте художником. Рисуйте военные плакаты. Я не могу. От плакатов увольть, И войну рисовать не могу. Всю жизнь против войны рисовал. Да-да, цветы. Так вот, если вы меня не отправите на фронт, — Что тогда будет? — устало улыбнувшись, собрав доброту морщинок у глаз, спросил военком. — Что будет? А ничего! Не уйду отсюда, и все! — Идите к Власовой, она оформит, — сказал военком, протягивая ему руку. И, глядя вслед маленькому тщедушному художнику, подумал. — Экая гордость в человеке! Земля была в трещинах и не от зноя она потрескалась от тяжести танков и самоходок, от многих тысяч кованых, пропотевших до подошв солдатских сапог. Посевы были пожжены не солнцем. Оно щадило живое, уходя отдыхать на ночь. Бомбы и мины рвали землю и жгли все вокруг, и поэтому степь казалась необозримой широкой и усталой. Только люди, шедшие вперед, не были усталыми, хотя гимнастерки их были белее Баскунчука. Так много горькой соли осело на груди и на спине, и ноги они с трудом ставили в мягкую и глубокую дорожную пыль. Лица, загорелые и обросшие, жили иной жизнью, чем тело. И столько в них было силы, что даже редкие облака останавливались на небе, любуясь, величием идущих по земле. Павел шел в паре с человеком, лицо которого пряталось от палящего солнца в бороде и усах. И что за существа эти люди? Всю жизнь, кажется, был под надзором врачей и жены. Грудь угольником, в глазах тоска, а глядишь, в трудностях забурел, что даже на шее появились складки, особенно рельефные, от загара и грязи. Правда, Павел под врачебным надзором не был, да и женой обзавестись не успел. Но до фронта был человеком весьма тщедушным. И если бы сейчас московские знакомые увидели его, наверняка бы не узнали. Вот разве очки, подвязанные веревочкой, душку отбил, когда прыгал в воронку во время бомбежки, выдавали прежнего Павла. «Вот я и говорю, картошку на варе!» Жрать опасно, хоть бы и печеную. От нее в брюхе ком, в тенек тянет, поспать. — Сам говорил, в русском брюхе долотос гниет, — усмехнулся Павел. — В шутку это я, чудак. Несколько минут они шли молча. Человек, шедший рядом с Павлом, мечтательно протянул. — Кашки б грешневый! — Ну и любишь ты, Тихон, о еде говорить. В кого ты гурман такой? Кто я уж там не знаю, русский человек о еде поговорить умеет. Вот у нас в колхозе одна старуха была, Маланья. Хитрющий черт, так она...» Тихон не договорил, потому что рота входила в деревню. Дома не были пожжены. Наверное, взяли деревушку внезапным ударом. Старшина Артемьев привел солдат в пустую школу и приказал там расквартироваться. Вскоре туда притащилась на двух полудохлых клячах кухня. Машину забрали сразу же после того, как полк был отведен во второй эшелон. Тихон поглядывал на вкусный дымок, тихонько и удовлетворенно матерился, всячески пытаясь помочь повару Федоренко. После того, как солдаты, голодные серо-красные от пыли и зноя, очистили котелки, и выкурили по самокрутке, они сдвинули уцелевшие парты в уголок и, повесив сушить на окна портянки, легли поспать. На войне приучаешься ценить минуты, а минуты сна особенно. К вечеру зной спал. Восток краснел яркой полосой разлившегося по горизонту солнца, придавленной сверху голубыми сумерками. Солдаты разбрелись по деревне и, деловито радуясь, помогали возвращающимся жителям. Примостившись на бревнах во дворе школы, Тихон выстругивал маленький стульчик для сына-сторожихи. Часто он вставал, отходил в сторону и, прищурив глаза, любовался сделанным. Глядя на него, Павел думал, как папа работает, и радовался точности мысли. Действительно, в работе Тихона было что-то от работы художника, и руки у него тоже пахли свежей смолой. С тех пор, как Павел надел солдатскую форму и в руке вместо кисти ощутил холод винтовки, он ни разу не рисовал. Часто пораженный виденным, он брал карандаш и бумагу, но, вспомнив лицо женщины там, у магазина, и лица многих других людей, с которыми его сводила война на страшных дорогах отступления, Павел еще крепче сжимал винтовку. И впервые увидев сегодня своих товарищей на отдыхе после непрерывного двухмесячного наступления, он понял, что шли они вчера, страшные и стремительные в своем гневе, на смерть для того, чтобы сейчас, отложив в сторону винтовку, взять пилу, и мастерить стул малышу или править крыльцо дома. Павел достал из мешка большой блокнот и карандаш, сел в сторонке и, осторожно, советуясь с бумагой, начал рисовать. Не было у него холста и красок, не было спокойствия московской мастерской, но было большое чувство любви и уважения к этим людям понять которых из окна городской квартиры нельзя. Когда вечером при свече Павел показал свои зарисовки Тихону, тот молча, посмотрев их, сказал: "А, ты сила какая! Да ты, брат, художник настоящий". У Павла затряслись губы, и он выбежал из школы. Вскоре в роте, где служил Павел, Пронеслась молва о том, что Северцев – замечательный художник. Солдаты в разговорах с бойцами других род нос начали задирать. Некоторые даже говорили, как аппарат рисует. Тихон сердился. Аппарат, аппарат. Дур ты, а не аппарат. Он душой рисует. Аппарат купить можно, а ты пойди душу купи. Павел уже закончил третий альбом. На последней странице, после портрета повара Федоренко, была нарисована девочка, худенькая, носик жалобный, сидит, свесив ноги в воронку бомбы и читает букварь. А рядом, привязанный за колышек, такой же маленький козленок. В простых картинах фронтовой жизни он чувствовал что-то большое и значительное. Конечно, он не думал о значительности, а писал то, что его волновало. Может быть, другой на его месте писал бы батальные картины, даже без задней мысли о будущих биографах. Важно, как писал, потому что надо писать, потому что хочется писать, или потому что не писать нельзя. Однажды комбат Сидоров, франт и человек отчаянной храбрости, вызвал Павла и сказал ему, что его переводят в штаб. Он не сказал, конечно, что к нему приходили солдаты и просили поберечь художника. Уж больно он настырный. Как куда, так он вперед. Не ровен час, пуля дура, ура, художник такой один. Капитан немного удивился, когда Павел, как тогда в военкомате, сердит, размахивая руками, так у него эта привычка сердиться и осталась, в нарушении всяческих воинских субординаций, категорически из роты уйти отказался. — Я воевать шел, а не письма переписывать, и как художник каллиграфией не отличаюсь. Глядя на размахивающего руками Павла, Сидоров подумал. — Художник, черт, из интеллигентов опрыткой. Потом, хитро прищурившись, он спросил. — Ну, а если приказ, Северцев? Секунду подумав, Павел ответил. — Не может быть такого приказа. Так он и остался в роте солдатом. Вскоре после разговора с Сидором батальон получил приказ переходить в первый эшелон. Двигались ночью, чтобы не заметили немцы, которые ничего не подозревали о готовившемся прорыве. По цепи шепотом передали приказ остановиться на ночлег. Вокруг вырисовывались контуры домов. Несколько человек ощупью вошли в маленькую избу. Ночь была темной, и хотя на глаз нельзя было определить, но по запаху чувствовалось, что дом был старый. Кто-то из солдат быстро осветил вокруг фонариком. Пусто. Окна заколочены, на стенах светлые пятна от картинок. Павел подумал, что здесь наверняка были репродукции Шишкина. Подумал и улыбнулся. — Переспим, что ли, сержант? — спросил Тихон. — Придется. Солдаты легли в ряд для того, чтобы было теплее, и вскоре в горнице стало слышным тонкое с замиранием посвистывание. Солдаты засыпали. От людского дыхания стало теплее, и на печи заверещал сверчок. — Слышь, воркует. Тихо прошептал Тихон и вздохнул. Павел кивнул головой и ласково подумал — совсем по Диккенсу. Первое, что увидел Павел, проснувшись, были ослепительные яркие лучи солнца, пробивавшиеся сквозь доски, которыми были заколочены окна. Это пробудило в Павле далекие воспоминания детства. В этих солнечных бликах были смех матери, церквушка понад рекой, и тишина утра ранней осени. Тихо, чтобы не разбудить солдат, Павел подошел к окну. Он посмотрел в щелку и ахнул. Окно выходило в цветущий, но уже тронутый багрянцем осени сад. Тихие деревья грелись в лучах солнца, и цветы улыбались утру. И сейчас Павел радостно понял, что он имеет право писать этот цветущий сад в дни Великой и Статной войны. Это огромное счастье писать такой сад. Этот сад – символ любви к родине, потому что такой сад, такие цветы, солнце, люди есть только у нас, в России. У деревни Бурылихи и выдумают люди такое название. Лавина наступления дивизии, в рядах которой сражался Павел, остановилась. Остановилась из-за того, что залег батальон Сидорова. В штаб все время звонил на штаба полка, и Сидоров, досадливо морщась, успокаивающе докладывал, «Продвигаемся, товарищ майор, продвигаемся!» Он думал, что немцы постреляют, поносятся на броневиках по околице и, подпалив деревню, сами уйдут. Прошло уже два часа, а немцы не уходили. И всякая попытка выйти из леса, где залег батальон, кончалась неудачей. Потом к Сидорову позвонил командир полка, и его голос, перекрывая все шумы, зарокотал в трубке. Сидоров прикрыл мембрану ладонью и, обернувшись, сказал сидящим на копе: Выйдите все. Минуты через три он выскочил из окопчика и грозно крикнул ординарцу «Пошли!». Павел лежал в высокой траве на опушке леса и смотрел на муравьев, деловито таскавших соломинки и щепочки. Строятся глупые, и война им не мешает. Вспомнилась дача. Там он тоже любил, забравшись в чащу леса, лежать на мягком мху и смотреть на жизнь земли. Вот она тема-то блестящая. Солдат лежит в траве, смотрит на землю и улыбается. И атака через несколько минут. Павел закрыл глаза и улыбнулся. Хорошие мысли какие перед боем приходят. Черт, неужели не успею? В этой вопрошающей мысли не было страха. Скорее, в этом вопросе были любопытство и злоба. На передовую пришел Сидоров. Злой и мрачный. Наверное, ему крепко досталось от командира полка. На скулах у него все время перекатывались желваки. Он вытащил из кармана красивую коробку трофейных сигарет, закурил, несколько раз затянулся, но потом, бросив сигарету, попросил у солдата махорки. — В атаку пойдем, мать их так! глядя на комбата решил тихон и подтолкнул павла и когда кончили играть катюши батальон растянувшись в цепь пошел в атаку размахивая тупым пистолетом бежал сидоров деловито тихон и рядом крича протяжное: а павел и уже около самаяколец когда немцы выбегая из домов бросали оружие павел задохнулся Сделал несколько шагов вперед и упал на землю. Первое, что он увидел, были звезды в далеком небе. Казалось, это много-много алмазов на черном бархате. А почему нет сосен? Почему так болит грудь? Павел открывает глаза. Из груди сочится кровь. Высоко в небе тлеют звезды. Перед тем, как уйти дальше, в бурный поток наступления, солдаты принесли Павлу в госпиталь огромный букет полевых цветов, тронутых чуть заметным увиданием осени. — Догоняй, Панька, ждать будем, — сказал Тихон, и, приподняв корявой рукой с загнутыми, как у Беркута ногтями, подушку, поцеловал Павла. Солдаты передали сестре хозяйки шоколад и консервы, для павла шоколадом подкармливайте от него зрение лучше а ему колер надо в глазу иметь чтоб шла и играла босиком павлу было лучше чем в первые дни когда он бредил и то сердясь то улыбаясь разговаривал с кем то о цвете и красках через три дня он очнулся удивленно посмотрел вокруг и уснул как и тогда в поле Он до слез явственно увидел отца. Отец очень большой и сильный. У него ласковые, пахнущие свежей смолой руки. Дорогой мой, как он без меня? Глаза у него тогда были такие скорбные. Как он сердился хорошо. Зачем ты это рисуешь? Ты что, там был? Пиши то, что видел и понял. И не скачи ты с темы на тему. Работай! Павел тогда рассердился, и отец, пытаясь как-нибудь смягчить резкость сказанного, подошел к нему и погладил по голове. Павел отодвинул руку отца и вышел из комнаты. Отец, испуганно и растерянно, смотрел ему вслед. А у мамы в комнате всегда пахло апельсинным вареньем. Павел застонал и проснулся. Его сосед по палате, Егорыч, испуганно приподнявшись на койке, тихо окликнул. «Э, — Эй, браток, ты чего? Павел не ответил и, осторожно перевернувшись на бок, начал смотреть на тяжелые ночные облака. Когда он начал поправляться, Егорыч, исподволь, прощупывая его острыми щелочками глаз, стал заводить разговоры о том да о Был он осторожен в своих беседах. Солдаты, приходившие справляться о здоровье Павла, говорили ему о большом уме раненого, но просили его опекать, так как житейский был он человеком неопытным. Хотя Егороч был философом, как и всякий русский, но философствование в нем гармонично совмещалось с практическим умом. Они подружились. Во-первых, потому что Егорыч был всегда весел, не охал и не жаловался на свои болячки а во-вторых, потому что каждый по-своему любил и понимал природу. Егорыч в прошлом конюх мог часами рассказывать о лошадях, да так мастерски, что Павел подчас ощутимо представлял себе грустные, все понимающие лошадиные глаза и чувствовал ядреный запах конюшни. Первые шаги Павел сделал с помощью Егорыча. Сердце его сжалось от радости и еще от какого-то непонятного чувства, когда он увидел раскрашенные осенью леса, голое поле, прикрытое стогами сена и маленькие избы деревни. Павел вдохнул воздух с запахом лесной прели и мокрого сена. В нем родилось желание погладить все, что было вокруг и громко крикнуть, так, чтобы эхо принесло ответ издалека. Но Павел ничего не крикнул. Он только тихо прошептал. Здорово-то как, Егорыч! Скромно, как отец, бурно радующийся по хвале сыну, Егорыч сухо ответил. Да, брат. Дней через пять приехал Тихон. Дивизия стояла неподалеку, в райцентре пополняясь и отдыхая после беспрерывных четырехмесячных боев. Он вошел в палату и, запинаясь, сказал, «Паша, разреши, значит, от имени батальона передать тебе гостиниц?» Павел удивился. Что там еще ребята надумали? Тихон на минуту вышел и вернулся с Мальбертом кистями и ящиком с красками. Сглотнув комок в горле, Павел подошел к Тихону. Потом тихон сидел у Павла на кровати и курил в руках в самокрутку. Кто ж это придумал? Да чего там, все мы? А Мальберт откуда? Че пристал? Сам сделал. Тихон рассказывал Павлу про ребят и вообще разные новости. Говорили они тихо и ласково. Егорыч деликатно покашливал, напоминая о себе, но друзья не поняли а, может быть, не услышали его покашливаний и продолжали в полголоса беседовать. Когда Тихон ушел, Егорыч сумрачно посмотрел ему вслед, но ничего не сказал. На следующий день с утра, поскандалив немного с врачом, Павел получил разрешение работать на воздухе. Он писал Егорыча четыре дня. Как-то раз, пристально глядя на него, Павел заметил — «Ну и красив ты, старик!» Тот ухмыльнулся. «Это ты моей бабе скажи! Она меня индюком называла, дуреха!» Вечером, лежа в палате, Егорыч поучал Павла. «Мастер ты в своем деле, между прочим, хороший. Но не для зазнайства твоего, говорю. Зазнаешься — голову сломишь. Вон у меня сын Васька, тоже по этой линии специалист. Только он писатель. Лицо Егорча потеплело, и он несколько раз горько вздохнул. Да, назначают его редактором газеты в район. Загордился, носу не кажет. В общем, начальник крупный. Я думаю, ничего, придешь еще к неученому отцу, совет попросишь. Так оно и вышло. Район у нас богатый, крупный, скот расти. А начальник райплана, Сидоров Сергей Федотович, хороший знакомый мой, большой знаток этого дела. А Васька, возьми да и напиши в газете, что, мол, райплан Сидоров непосредственно принимает участие в увеличении голов скота». Огуливает, значит. «Ты не смеешь. Васька ночи темней после ходил. Сняли его за это дело». Тут он ко мне, чертяга. Да, к отцу. Ну, потом вроде ничего. Утряслось. Егорыч мягко улыбнулся. Сейчас тоже воюет. Однотонно, как ход будильника, шли дни. Однажды в палату пришла сестра Надежда Васильевна и принесла зачитанный номер огонька. Пашенька, тут не ваша картина изображена. Вроде фамилии сходятся. Ну-ка, он взял журнал и сразу узнал свою акварель Нева на рассвете. Моя хорошая картина, только грустная. Егорыч взял из рук Надежды Васильевны журнал и, прищурившись, долго рассматривал репродукцию. — Как это ты, Паша, умеешь так здорово? Он покрутил кистью руки в воздухе, подбирая слово. — Рисовать-то не то слово. Ты ведь прямо как рамочку только и надел на картину. я е, е как ты это можешь? Павел, думая о своем, переспросил его, как? Как? За год перед войной Павел вернулся из Ленинграда в конце августа под впечатлением стройных ансамблей города серой Невы и непогоды. Косой дождь! и прозрачный серый туман не давали работать Павлу, привыкшему к солнцу и яркости. В Москве тоже моросил дождь. На улицах торопились прохожие, прячась в овалы зонтиков. Павел пробовал написать Неву и гулкую Дворцовую площадь ночью и удивлялся, и пакость получается. В тот же вечер он уехал на дачу. Там пахло мокрым сеном, и опадающими листьями. Подсолнухи, любимые натура Павла, были убраны, растрепанные поля обрамлены траурной каемкой темных лесов. Случайно под руку попалась книжка пастернаковских стихов, и он перечитывал усталые и мудрые строки. Дождь за окном, одиночество навивали тоску. Как-то на дачу приехал отец, Он бродил вместе с Павлом по лесу и шутил. Ты прям как Сезан. Тот тоже писал портрет, и солнце ему было нужно. А солнца нет и нет. А рядом с Сезанном в ту пору один художник работал. Так тот наоборот, писал непогоду. Сезан не выдержал. Павел Петрович засмеялся, представив себе эту картину. Подбежал к окну и художнику тому кулак показал. А мне кому кулак показывать? — засмеялся Павел. — Илье Пророку! Ты сезонист! Северцев обнял сына и прижал ему нос большим пальцем. — Поклонник Бога Ра! Пойдем чай пить! Однажды утром Павел проснулся от непонятного ощущения яркости и веселья. Он прикрыл веки, и в глазах лынуло солнце, затопившее своими лучами комнату. Полуодетый Павел выскочил на улицу. Казалось, откуда-то из Крыма вернулся кусочек лета. В воздухе искрилась теплая, похожая на тонкую вуаль паутинка, и стремительно порхала бабочка. И только тогда Павел понял, чего же ему не хватало на севере и в Ленинграде. Он работал, наслаждаясь каждым солнечным часом. Работая, он тихо повторял строку: "И так неистовно синим" «Разбеги огненных стволов». И восторгался. Как здорово написано! Это живопись! Но солнце прошло, и Павел перестал работать. Однажды вечером, когда снег шурша ложился на опавшие темно-коричневые листья кленов, устилавшие сад, Павел сидел около окна. В клумбах торчали сухие стебли цветов, ветер ворвался в комнату и вместе с мелкими снежинками полетел греться к камину на улице еще не было темно скорее серо потому что снег оттенялся зеленью хвои павел весь напрягся вспоминая серый цвет река аничков мост чуть теплые плиты набережной и одинокая фигура человека как там в ленинграде Он мечтал о яркости цветов Подмосковья, так и здесь, в деревне, он понял грусть человека у гранитных плит далекой реки. Внизу хлопнула дверь и залаял снежок. Это из деревни принесли молоко. Светало. Павел устало положил кисть и пошел наверх спать. У окна, еще не снятая с подрамника, стояла картина. У темного провала моста, облокотившись локтями о гранит набережной, стоял человек и смотрел на темную воду. По серым тонам чувствовалось, что еще ночь, но скоро будет утро. Это далекое видение пронеслось в минуту. Павел посмотрел на Надежду Васильевну и кивнул головой. — Моя. Печатать начали. Погиб, думают. У нас мертвых любят. А почему раньше не печатали? Поинтересовался Егорч. Упрекали, что жизни не показываю. А чего ж ты показываешь? Цветы да поле. Вот моя доля, засмеялся Павел. А это не жизнь? К нам вот художник приезжал. Солидный такой. А как бомбежка началась, так у него со страху медвежья болезнь случилась а перед этим говорил, мол, про героизм все больше рисует. Вскоре Павел выписался из госпиталя, расцеловался с Егорычем, обменялся с ним адресами, может, после войны свидимся, и в кургузой шинели с мольбертом в руке пошел по Октябрьской, утром звонкой от первых заморозков в земле догонять свой батальон. Хороши дороги в России. Выйди на пригорок и уведет неизвестно куда причудливая уходящая в синеву утра дорожка. Кто проложил ее? Может, быстрые кони примяли сочную траву? А может, какой влюбленный парень бродил здесь вечерами, разговаривая с ночной тишиной чуть слышными переливами гармоники? Наверное, поэтому в России такие петляющие, уводящие к красивым местам дороги. Днем земля отошла под скупыми лучами солнца, и когда ноги Павла попали в колею, выдернуть их было не так легко. Казалось, земля не хотела отпускать его. Вот уже около месяца было затишье. На фронте люди привыкают к постоянному гулу войны и в наступившей тишине настораживаются. Настолько это необычно. Так было и у Павла. Он присел на обочину дороги и задумался. Вернусь домой, обязательно картину про тишину сделаю. Сидит солдат в лесу. Мешок сплеснял, подпер голову и задумался. Интересно, а ведь тишина, наверное, женщина? Или спящий ребенок? Нет, пожалуй, все же спящий ребенок. Тишина — это рост. Ночью даже видно, как сосны растут. И цветы, и дети. Строгая улыбка тронула его губы. Ни одного портрета до войны не написал. Балерина не в счет, только ноги получились. закономерность что понял, то и получается сейчас я бы иначе сделал только голову хотя нет сидит и руки на коленях сложила устала и так стало хорошо павлу что даже аппетит разыгрался он достал из мешка сала спрятал его в два толстых ломтя хлеба пахнувшего госпиталем и глотнул терпкую горечь спирта из фляги от спирта выпитого на воздухе Закружилась голова. Вспомнился Егорыч. Экий старик чудный. Перед выпиской из госпиталя Павел сказал ему, «Отвоевался, старик, хватит, домой пора». Егорч обиделся. «Ты что, сдурел? Мне на покой рано». Павел вскинул мешок на плечи и пошел дальше. Он шел мимо деревушек, пожженных войной, мимо лесов, ставших меньше ростом от того, что верхушки их были срезаны снарядами, шел край центру, туда, где стояла его дивизия. За спиной тонко зазвенел мотив лихой солдатской песни «Краснознаменная смелее в бой, смелее в бой». Вырвавшись из лесу, песня догнала Павла. Шли солдаты, по всему видно новички. Шинели новые, сапоги необжитые и елочки штыков, как молодой ельник в разнобой. Но столько было в их песни удали, что Павел, отступив в сторону, сам, не замечая того, стал смирно. Маленький солдатик, наверное, балагуры, и будущий Теркин, спросил, кивнув на мольберт, «Что, в древесине дефицит, браток?» И засмеялся, довольный шуткой. Обгоняя солдат, ползли танки. Высунувшись из люка по пояс, стоял молоденький лейтенант. Шлем в руке, лицо курносое, в веснушках, октябрь на дворе. Глядя на растянувшуюся колонну, Павел подумал, что этих людей, веселых и отважных, не то что победить, их согнуть-то нельзя. Как лес. Что, если написать их? Прямо сейчас. Натура перед глазами. А солдаты все шли и шли, и было в них так много общего, хотя были там черные и белесые, высокие и низкие, что Павел подумал, как братья. Ему не мешало движение. Наоборот, он чувствовал в этом неодолимую силу, устремившуюся вперед, на запад.